Глава 26 Дворцовый переворот на Мирауде застал нас вдали от столицы. В то время я проходил обучение в водной школе магии у лучших гранд-мастеров Дрази клана Витау. Это были серьезные дамы, водные драконихи. Они во мне нашли зачатки менталиста, доставшиеся вместе с генами от отца. «По этой причине мы с мамой переехали в галактический кластер Д4». Подвыпивший и расслабившийся Трангарон охотно пересказывал Беркутову прошедшую с ним жизненную хронологию событий. «Ну вот, мы теперь знаем, у кого твоя лиловая женушка Лили брала уроки в рассудительности и ответственности», прокомментировал симбионт, только мужчина не понял, то ли тот за правду делает выводы, то ли, как обычно, иронизирует. И еще одна мало кому известная причина, по которой нас выслали подальше от трона с глаз Великой Матери, это наш завязавшийся роман с ее дочкой Юмика, так как мой аристократический титул, доставшийся от тебя по наследству у рептилоидов, никто официально не подтвердил. Для всех я оставался бастардом». Это положение вещей шло вразрез с укладом правящего рода в вопросах брака среди аристократов, и на этой почве мог развязаться грандиозный политический скандал. Язык гнома уже практически заплетался, но он стоически продолжал повествование. «И тут мы догадываемся, в кого пошел твой отпрыск. Как у вас русский говорится, любить так королеву?» Снова начал потрунивать на нит. «Там есть и продолжение, а украсть так миллион», напомнил распоясавшемуся скину землянин, намекая, что не стоит делать скоропалительные выводы о похожести характера сына на обычных людей. «В казначействе мне выдали роскошный валет и заплатили миллион кулонов, а гвардейцы выдворили учиться на захудалую водную планету на окраине галактики» где мы с маман приобрели себе поместье на маленьком островке, заодно оплатив титул баронства. «А мы тебе что говорили? Тут тоже замешан миллион, все сходится, твоя настоящая кровиночка!» не унимался помощник. А Юмика по соизволению великой матери вышла замуж за оркастра посла из Орды, в чине у Гаркатар-кластера, и, похоже, у них родилась Хикара. Кровавый вихрь революции уничтожил практически всю их семью. После переворота все, кто имел отношение к власти, подверглись репрессиям. Чудом спавшейся в той мясорубке Юмика с дочерью удалось сбежать сюда, на Магиус. Тут их у себя приютил знаменитый ученый Реалнар. Но это не спасло от наемных убийц. Одним обычным утром мать обнаружили убитой в своей постели. У дворфа непроизвольно из глаз скатилась скупая мужская слеза. «Ее прирезали, как животное!» «Да, не думали мы, что скамбиза в молодости была такой кровавой», – ужаснулся Искин. «Это скорее не скамбиза, а ее мать расправлялась с последними из свергнутого рода, возможными претендентами на трон. Такое часто случалось и в истории старушки земли. Новые монархи устраняли будущих конкурентов». Олег и сам в душе был недоволен поступками родственников Гауджоу, но что он, чужой в этих разборках, мог поделать? «Пока я участвовал тут в похоронах когда-то любимой мне женщины, пришло сообщение о страшных катаклизмах на моей планете. От тектонических подвижек наш остров ушел под воду. Так погибла моя дорогая мать. Мой внезапный отлет чудом спас меня, но погубил ее». Нетрезвый Трангарон уткнулся головой, сложенной на столе руки. Хорошо, что слуги вовремя убрали опустошенную тарелку супа. «Знакомый почерк некромонгеров. Видимо, за то, что он для нас сделает в будущем, те попытаются убить его в прошлом». Тут же проанализировал полковник. «С чего ты это взял? Может, это произошла случайность? Такое бывает редко. Случай один на миллион, но бывает». Усомнился внутренний ординарец. «Случайности не случайны». Припечатал Беркутов, чтобы прекратить дискуссию с уже надоевшим нанофомой неверующим. «Чиновники из представительства управления планетой Дрази заверили, что катаклизм произошел непредвиденно. Кто-то или что-то извне вызвало искусственно данное землетрясение. Все это напоминало локальное применение темной магии». Наконец поднял бородатый старец голову от стола. Он снова был на удивление отрезв, как стеклышко, и хорошо владел собой. «Вот и я об этом толкую. Мы не можем его ни о чем спрашивать. Тогда это изменит ход времени, и ему придут мстить. Пора заканчивать встречу». Человек смотрел на своего постаревшего сына, и ему было совестно за все то, что он сейчас проделывал с ним. «Нет, как раз наоборот. Мы должны его спросить. Время уже изменено, и тот, кто в будущем еще не успел в него вмешаться...» По результатам сегодняшнего разговора все равно обязательно вмешается. Работа с временной метрикой требовала тонкого подхода и расчета. Симбионт, как никто, не был подвержен эмоциям и хорошо подходил на эту роль. «Нет, если это влечет смерть моей жены, то лучше поищем другой способ обнаружения координат земли. В таком случае просто отправимся в семейный архив драгов». По велению своего сердца полковник решил все переиграть по-другому. А между тем Гно продолжал свой рассказ и изложенными фактами усиливал подозрения отца. Патруль засек прибытие одной неизвестной личности на орбиту в небольшом шлюпе. Они не успели его перехватить, как тот исчез, оставив после себя катаклизмы на планете. Очень похоже на работу темных эмиссаров. Точка. Спрашивать про камни не буду. Так, оставшись без всего имущества и близких мне существ, я перебрался жить сюда устроился работать в академию дослужился до ректора на остатки сбережений построил эту усадьбу последнюю фразу старик выделил интонацией всю свою жизнь я посвятил борьбе с темной магией и ее последователями давай продолжим в экскурс лучших на мой взгляд земных блюд решил увести подальше от скользкой темы человек с щами водкой и хлебом ты уже познакомился Когда захочешь их вновь отведать, тут на пищевом конфигураторе есть соответствующие клавиши». Беркутов показал на панель управления. «А вот нажатием на эту кнопку ты запустишь процесс приготовления шашлыка». Подтверждая сказанное, нажал несколько раз. Аппарат вскоре выдал под удивленные взгляды сына две порции прожаренного с дымком мяса на шампурах. «Попробуй, это блюдо понравилось даже почти полностью механическим киборгом, давно потерявшим вкус в еде». «Да, вот тебе еще хлебушек, держи. И все это хорошо закусить под водочку». Еще немного времени, и к дымящимся в тарелках кусочкам добавился недостающий набор земного спаивателя. Мужчине не хотелось продолжать неудобный разговор. Он лишь желал тихонечко удалиться, когда клиент дозреет. «Недурственно!» После осторожного откусывания и пережевывания изрек Трангарон. «Спасибо за подарки!» «Но прежде чем выпить эту твою водовку, которая наверняка меня вырубит, я хочу тебя спросить». Олег, расстроенно, что план провалился, поставил поднятый стакан и, вытянув голову в сторону собеседника, произнес. «Я тебя внимательно слушаю. Говори, что тебя интересует». «Ты пришел сюда от этой подлой твари с Камбизы. Молчи, дай мне договорить. Я знаю ее дольше тебя» поднял руки в восстанавливающем жести дворф. «Узнай и ты следующее. Мои старые друзья сообщили, что некий темный маг желает заключить с правящим родом конфедерации Альянс, чтобы уничтожить и поработить всех светлых жителей галактики. Кроме того, колдун замешан в убийстве моего друга Риалнара. Теперь давай разберемся в наших отношениях. Отцом мне тебя называть не с руки». «Во-первых, я тебя намного старше. А во-вторых, ты нас бросил и не занимался мной никогда. Отсюда вывод. Ты для меня никто, просто посторонний». Настойчивый дед пристально поглядел на удрученного Олега и, дождавшись его обреченного кивка, продолжил. «Дальше! Ты же темный маг! Не отпирайся! Это глупо и недостойно!» Гном получил еще один утвердительный кивок. «Спасибо за откровенность!» «Иначе я бы не продолжил наш разговор, а убил тебя на месте. Я неплохой менталист, и могу читать хоть и не твои закрытые блоком мысли, но твои эмоции. Мне было известно, что Риалнар частенько ездил к Боргам, помогая там налаживать общество. И, как выясняется, ты тоже там был, и даже смог покинуть империю живым, что, впрочем, наводит на подозрение в причастности к убийству Метро». «А теперь скажи мне, с какой истинной целью ты прибыл ко мне?» «Только правду. Я все равно почувствую ложь». «Поверь, мне тоже сложно называть тебя сыном. Нас с тобой связывает, а точнее связывало только одно существо, это твоя мать. Узнав от тебя, что случилось с вами, я решил отказаться от своей первоначальной цели и по завершению нашей поминальной трапезы уйду отсюда навсегда». Давай поднимем эти стаканы в память о нашей любимой и закончим неудобный разговор. Человек поднял бокал и, не чокаясь, прокинул в себя, затем закусил ломтиком хлеба с мясом. Двор последовал примеру, смело повторив всю процедуру. Рякнул, дунул, помахал руками, прослезился. Землянин поднялся, наклонил голову в знак уважения к хозяину, но тот неожиданно коснулся его руки, пытаясь вымолить обложенным спиртом горлом. Олег! «Я только недавно смог узнать, какого вида существ у меня течет кровь по венам. Всю свою жизнь мечтал попасть на эту планету под названием Земля. А тут эти камни памяти с отчетом древней экспедиции. Мне самому к ним доступ было не получить. Несколько раз пробовал. И еще когда корпус Академии не был разрушен, все безрезультатно. Честно признайся, ты же за ними ко мне пришел». «Да, сын, за ними». Они мне нужны, чтобы вернуться обратно на родину, так как я не знаю ее координат. Но, как уже сказал раньше, просить о них у тебя не стану. Мне ваша с матерью жизнь дороже. Прощай. Постарайся убраться с этой планеты побыстрее. На ней скоро не останется ни одного живого существа, кроме инсектоидов». «Но почему ты помогаешь им?» «Кому им?» «Темным оккупантам!» «Говорю тебе, как на духу». У меня с ними нет ничего общего. Я получил эти знания с целью спасти своих родных и близких. Но для этого необходимо уничтожить всех темных эмиссаров галактики, чем, собственно, и занимаюсь». Космонавт позволил ментальному щупу сомневающегося отпрыска исследовать этот участок памяти. «Ты хочешь знать, как я оказался рядом с твоей матерью?» Почувствовав интерес, приоткрыл завесу и над этим участком. «К ней на корабль меня отправила богиня победы» чтобы помочь разбить силы вторжения некромонгеров, оккупировавших столицу Гнатехов. Последующая гибель бога Прогресса была трагически случайна. Он пал не от моих рук, а от лап гигантского робота-осьминога. Его обиженный брат попытался сделать меня виноватым, и мне пришлось срочно покинуть то время. «Допустим. А с Боргами как получилось? Это ты убил Реалнара?» «Тоже нет. Вот, смотри». Мы с ним поладили, несмотря на некоторые разногласия. Из исторических фактов я узнал, что его уничтожили бывшие подчиненные, ранее спасенные им от заражения личинками инсектоидов, Ученый лишил их свободы, а они, объединившись в одно мегасущество, квартер, попытались вернуть ее обратно, заполучив его на, на через убийство. Но ничего не вышло без магии, которую они у всех выжигали на корню». «Теперь можно будет сообщить правду его вдове Хикари и дочери Норика, что на самом деле произошло. они, запутавшись, планируют жестокую месть своим кровным врагам». Возбужденный от нахлынувших эмоций Трангарон заходил по комнате. «Зря драконши это делают. В будущем из-за этого прольется много крови. Что-то мне подсказывает, что ты не отговоришь их от подобного шага». Беркутов мысленно приказал симбионту просчитать вероятность возникновения требуемого исхода. «Значит, ты не готовишь захват власти во всей галактике для клана Таудзен?» Потеплевшим голосом уточнил гном. «Нет, потому что она им не нужна. Это вас демоны ввели в заблуждение, чтобы стравить между собой. Камни памяти у Норика. Я так и не успел с ними ознакомиться. Их группа стартовала на шлюпе в момент твоего появления здесь». «Опасаясь, что ты наемный убийца!» «Каковы их дальнейшие планы?» Расстроился человек, что зря упустил столько времени. Хозяин повертел головой в поисках совета, но все же решился и сообщил. «Они, как смогут добраться, спрячут украденные данные в тайном бункере, на планете, где откармливают и воспитывают стаи раптов и знакомов!» В этот момент в помещении появился рабит и с важным видом сообщил. «Милорд, прибыл ваш ученик Амадон. Просить?» «Зови!» Старик устало опустился на диван. «Амадон, нам надо немедленно скрыться. Он не должен видеть нас тут, иначе мы непредсказуемо изменим будущее!» Засуетился нано-помощник, вытащив имя из памяти. «Кто это еще такой?» Опешил от очередной вводный землянин. «Это нанятый нами в будущем ректор гнотех на факультет школы воды, который потом может нас легко вспомнить. Уходим!» «Извини, сын, мы не можем встречаться с твоим гостем из соображения конспирации. Еще раз тебя прошу, покинь немедленно эту планету. Прощай!» Полковник, не дождавшись ответа, активировал временной скачок и с хлопком исчез как раз тот момент, когда вошел молодой дворф. Вернувшаяся на магиус из прошлого уставшая Синдингель, где ей пришлось разбираться с предателем Трангароном и как следует стряхнуть недра его водной планеты, С удивлением узнала, что он жив и здоров. «Знаю, отец, это непростительная ошибка с моей стороны», поклялась она тихо невидимому собеседнику, затем уже перейдя на запаховый язык. «Сравняйте с землей, замок барона, на этот раз он не должен уйти живым», приказала она сопровождавшему командиру второй лапы локастов. Хищный жучок шустро побежал исполнять волю командующей, поднимая за собой всю расквартированную в подземных трущобах лапу.